Разумеется, отозвался Каллум. Мы готовы взять ответственность за Брии на себя. На лице Джейн отразились изумления и веселье одновременно. Мы не делаем исключений, сказала она. И не даем второго шанса. Это вредит репутации. И, кстати, она внезапно опять посмотрела на меня. На ее ангельских щечках появились ямочки. Кай несомненно заинтересуется тем, что ты до сих пор человек был. Возможно, он решит заехать в гости. Дата уже установлена, подала голос Элис. Возможно, мы сами заедем к вам в гости через несколько месяцев. Улыбка Джейн потускла, так и не взглянув на Элис, Джейн безразлично пожала плечами и повернулась к Карлайлу. Рада была увидеть тебя, Карлайл. А я-то думала, что Аро преувеличивает. Ну что ж, до встречи. Карлайл кивнул со скорженным от боли лицом. Феликс, займись, сказала Джейн, словно изнемогая от скуки, и кивнула на Бри. — Я хочу домой. Не смотри, прошептал Эдвард мне на ухо. Меня не надо было уговаривать. За один день я и так слишком много всего повидала, на целую жизнь хватит. Я закрыла глаза и уткнулась лицом Эдварду в грудь, но уши-то я не заткнула. Послышался низкий раскатистый рык, а потом ужасно знакомый вопль. Крики быстро прекратились, и тишину нарушали только хруст и потрескивание. Эдвард озабоченно потирал мои плечи. Пошли, сказала Джейн. Я подняла взгляд как раз вовремя, увидела удаляющиеся фигуры в серых плащах. В воздухе вновь появился резкий запах, серые плащи растворились в густом дыму. Глава 26. Этика. В ванной комнате Элис туалетный столик был завален разнообразными косметическими продуктами, которые все как один утверждали, что способны украсить любую внешность.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 При такой температуре морфии очень быстро выводится. То поняла бы, что Джейкоб еще долго не очнется.